Глава третья. Искусственный мир. Как же мрачно, пробормотала девушка из дружины Диты. Ага, аж смотреть тошно, фыркнул эльф, дружинник Гераар -Даара. Вы еще в самом городе не были, мышки, шпендики, хохотнул Трагорос. Тихо, приказала Тюран, и шушукание тут же прекратилось. Трагорос, веди нас. — велела она своему старшему мужу. Тот послушно кивнул и зашагал вперед по разбитому асфальту. — Арсетаар, на вас периметр! — глянув через плечо, сказала глава клана беловолосому эльфу в обтягивающей черной кожаной броне, напоминающей латексный костюм. Арсатар тут же разразился короткими приказами, и вот уже все прибывшие с тюран-дружинники растянулись шеренгой, прикрывая фланги и тыл. Как и во время речи главы клана, в нашем построении я находился между ней и ее наследницей. Мы двигались второй линией. Первая же линия состояла из одного трагороса. Фланги выступали по краям чуть вперед, образуя подобие клешней краба. В случае лобовой атаки успеют сместиться и принять на себя удар». Благодаря самому построению и своему местоположению в нем Я мог прекрасно видеть, куда мы идем И картина это удручала Плотные, темно-серые тучи находились настолько низко к земле, что физически давили Хоть кругом завывал ветер, тучи не думали двигаться, а туман рассасываться Впереди стояли многоэтажные дома Панельные башни и длинные многоподъездные змеи Вдвое уступающие первым по высоте Чем ближе мы подходили, тем четче я видел их осыпавшуюся штукатурку и разбитые окна. Наш отряд обогнул ржавый трактор, слопнувший гусеницей, брошенный прямо посреди дороги. Трактор имел округлые формы, дверь его была на распашку. Походя заглянув внутрь, я увидел несколько рычагов и квадратные стекла каких-то приборов. «Что здесь произошло?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь. С одной стороны, мог бы воспользоваться чуйкой и попытаться узнать самостоятельно Но, предположив, что это очередной постапокалиптический мир, я понял, что иду неверным путем Решил больше не тратить прану, а задавать вопросы вслух Очутившись здесь, я сразу почувствовал себя немного лучше Начал понемногу соображать, а животные инстинкты уже не подчиняли разум, хоть все еще и давили Удивившись этому открытию, обратился к чуйке Тюран перестала тратить на меня силы. В данный момент я больше не нахожусь под влиянием ее способности. Правда, остаточный эффект от феромонов богини все еще действует. Странно, не правда ли? Зачем возвращать мне волю? В этом необычном месте ей необходимы все имеющиеся силы. Поэтому глава клана Венер не может позволить себе распыляться еще и на меня? Верно, но лишь отчасти. Она уверена, что я не сбегу? Тоже верно, но опять частично. Что-то я упускаю. Ничего не произошло, малыш, — ответила на мой вопрос Тюран. Здесь всегда так было. Здесь всегда стоял ржавый трактор посреди улицы, — хмыкнул я, указав большим пальцем на оставшуюся позади нас технику. Тут же понял, что действительно все так. Верно, малыш, — ехидно улыбнулась Венера. Несколько секунд я шел молча, пытаясь осмыслить услышанное. Все это время невеста с интересом косилась на меня. Черт возьми, раньше я разболтал ей слишком много, и сейчас строить из себя дурачка будет неправильным выбором. «Понятно», — наконец произнес я, — «трактор не может появиться из ниоткуда». В любом мире должны произойти определенные процессы, которые приведут к изобретению трактора. Покупки конкретной модели конкретным человеком. А потом должно произойти непосредственно появление этого самого трактора на дороге. В каком-то мире так и произошло. Здесь же... Я неопределенно повел рукой над головой. Этих процессов не было. Окружающее нас пространство скопировано с одного из миров. Оно сразу родилось таким. Почему? «Потому что сейчас мы не в мире, мы между мирами, в какой-то части межпространственного фронтира». «Блестяще, малыш!» Тюран зааплодировала. Я же приковал к себе множество заинтересованных взглядов. Окружающие внимательно наблюдали за нашей беседой. «Знаешь, таким, какой ты есть, на самом деле ты мне больше нравишься. Пожалуй, я правильно сделала, что не стала сразу восстанавливать свои женские чары и решила понаблюдать за тобой». «Восстанавливать? Вот оно что! Переход во фронтир прервал действие ее способности. Нужно было возобновить чары. Однако тюран рискнула повременить с этим». «Рискнула? Хм, нет, риска не было. Я не могу сбежать от нее». «Но почему?» Попробовал призвать фамильяра и с трудом скрыл свои истинные эмоции. «Я благодарен!» Кивнул я, улыбнувшись. «Так будет лучше для всех нас, ведь убежать я все равно от тебя не могу». «Хорошо, что ты это понимаешь, малыш». Она вернула мне улыбку. Как и в моем случае, искренности в этой улыбке было ноль вдоль. «И надеюсь, понимаешь, что я в любой момент могу вновь активировать свои женские чары». Я понимал, точнее, уже успел узнать, в чем слабость ее способности. Одновременно она может контролировать лишь одного человека. Для первичного контроля ей нужно находиться в радиусе 5 метров от жертвы. Тогда ее феромоны подействуют. Для активации вторичного и последующих в радиусе 500 метров. После активации же она спокойно может пребывать хоть в другом мире. Контроль не пропадет, пока Венера не пожелает. Ну или пока сама жертва не разорвет контроль. Или же случится что-то из ряда вон выходящее, вроде перемещения во фронтир. К сожалению, что нужно сделать, чтобы самому избавиться от этой венерической болезни, я пока не выяснил. Минимального расхода праны для этого явно недостаточно. Истратить же большую часть своей энергии здесь, между мирами, в окружении не пойми кого, плохой выбор. Поэтому пока что придется медленно, без особых усилий, прощупывать слабости тюран, насколько позволит чуйка. Вдали раздался пронзительный виск. Дружинники тут же напряглись. Однако Трагорос поспешил их успокоить. «Не суетитесь, мышки-шпендики, это нормально. Опасности нет!» Он говорил уверенно, как будто много раз уже гулял по улицам этой части фронтира. Хотя почему «как будто»? Так оно и есть. На несколько секунд я задумался о роли старшего мужа Тюран в нашем отряде. О том, почему он вообще ей понадобился. И почему его фамильяр, огненная птица размером с Беркута, смог открыть для нас портал. Пришел к весьма занимательным выводам. Осевые аристократы не лезут во фронтир. Во многом из-за того, что просто не могут сюда попасть. Однако не будь трудности с переходом, между мире все равно не пользовалась бы популярностью Подавляющее большинство территорий Фронтира слишком опасны Риск не оправдывается потенциальной выгодой Куда привычнее и безопаснее делить между собой миры оси И тем не менее существуют артефакты, которые могут открывать портал во Фронтир И иногда даже рождаются разумные, способные на подобное «Да, индивидуальные способности никогда не повторяются на сто процентов. Кто-то может лично открыть портал в определенную часть Фронтира. но ну, Атрагорас, к примеру, способен для этой цели усиливать своего фамильяра». «Малыш, ты меня пугаешь!» — прервал мои размышления насмешливый голос Венеры. «Куда прану тратишь? На свою способность? Прекращай! Что бы ты сейчас не пытался узнать, прекращай! Хватит самодеятельности!» «Когда понадобится твоя помощь, я скажу», — сухо проговорила она. «Что ж, я понял. Если не хочу вновь превратиться в возбужденного идиота, лучше спокойно шагать рядом. Использовать только мозг, а не чуйку». Вновь раздался виск, сменившийся вороньим карканьем. Дружинники завертели головами, кто-то выругался. «Спокойно!» Повторил Трагорос. «Скоро увидите кое-что интересное! Будьте готовы!» Мы обошли стороной два прекрасно сохранившихся коровьих скелета. Прошли мимо врезавшихся друг в друга грузовичков, похожих на старенькие газы, решетки радиаторов которых всегда напоминали мне усы Эйнштейна. Чем ближе подходили к городу, тем больше брошенных машин встречали Эдакий советский автопарк 70-80-х годов Обремененный иномирной спецификой Квадратными тахометрами и спидометрами А вместо рулей вертикальные рычаги Удивительно, что город начинался сразу с жилых многоэтажек Даже не могу вспомнить, встречал ли я что-то похожее на земле Как-то привычнее, когда на окраине либо частные домики, либо промзона По крайней мере, в тех российских городах, в которых мне довелось побывать, именно так Если сравнивать с моим родным миром, архитектура мира, с которого слезали эту часть фронтира, как и автопром, больше схожа с советской Мы как раз почти дошли до первой башни, я не ошибся, в них действительно было 20 этажей Когда старший муж Тюран настороженно произнес «Мышки-шпендики, сейчас вообще без паники и без агрессии» В голове мелькнула мысль. Странно, что Венера не провела пятиминутку и не объяснила дружинникам, куда и зачем мы идем. У Трагораса, без сомнений, есть сведения об этом месте. Почему не поделились с остальными? Не успели? Очень может быть. Сюда мы сорвались прямо в попыхах. При этом никто не задает никаких вопросов. Все безукоризненно выполняют приказы. Так, значит, должна работать дружина настоящего аристократа. «По сравнению с этими, мои ребятки, шайка-лейка», что, впрочем, меня вполне устраивает. На мгновение перед глазами вспыхнули яркие горизонтальные полосы, а весь окружающий мир будто бы вытянулся в трубу. Нечто подобное можно увидеть при выключении старого лампового телевизора. Картинка через мгновение вернулась в норму, однако сильно изменилась». Несколько дружинников нарушили приказ Тюран и выругались от неожиданности. Правда, тут же замолчали. «Без агрессии!» — медленно проговорил Трагорос. «Не трогайте их! Проходите мимо! Сами не нападают!» Улочки, еще несколько секунд назад пустынные, теперь заполонились жителями города. Они появились будто по щелчку. Люди, орки эльфы и представители других рас, облаченные, как сказали бы в моем мире, в винтажную одежду. Мимо меня прошла эльфийка в клетчатом платье и шали. Взгляд ее был совершенно пуст. Она не видела нас, не видела дороги, не имела цели. Просто шла вперед расслабленной походкой, как и все прочие горожане. Жуткое зрелище. Несчастные... Послышался слева от меня грустный голос. Я почти вздрогнул от неожиданности и мельком взглянул на Диту. Скорбное лицо девушки плохо сочеталось с ее развратной броней. «С чего бы?» — удивилась ее мать. «Их нет и никогда не было. Это лишь энергетические сгустки. Чего их жалеть?» «Мы тоже лишь энергетические сгустки», — тихо пробормотала Дита, отвернувшись. Скорее всего, Тюран ее услышала, но раз уж дочь не стала развивать свою мысль, то и мать тоже решила не продолжать беседу. «Главное, не провоцируйте их!» Зачем-то в очередной раз повторил трагорас «Хоть эти твари слабы, но их много, и они способны бесконечно появляться, сколько их ни руби, в отличие от нас!» Я заглянул в лицо орку в черной шляпе, катившему детскую коляску. «Все та же пустота». Помаши ему рукой перед глазами, он ничего и не заметит Наверное Мы прошли мимо длинной змеи десятиэтажки Первый этаж которой занимал магазин, оформленный в фиолетовых тонах Вывесок не было, однако сомневаться в назначении заведения не приходилось На моих глазах из него вышли гномиха в брючном костюме с пакетами в обеих руках И человеческий мальчик, жующий булку Опять никаких эмоций не было ни в выражениях лиц, ни в движениях. Одни механические действия. «Значит, сами они не нападут», — уточнил я, раз уж мне запретили пользоваться чуйкой. «Нет, Шпендик!» «Отозвался Орк, однако даже не посмотрел в мою сторону, сохраняя бдительность. «До университета нам ничего не угрожает. А там я скажу, что делать». «Вот как. Значит, все-таки пятиминутка будет. Ну, хвала небу. А то показалось, что мы тупо прем, не пойми куда, не пойми зачем, и играем для Венеры роль пушечного мяса. Вам не кажется, что местные жители не идеально вписаны в город? Коли меня не затыкают, почему бы не высказать мысли вслух? Они будто добавлены после». «Весьма умело, но можно было и лучше. Например, никто не использует автомобили. Да и автобусы стоят без дела». Я махнул рукой в сторону автобусной остановки, где скучало подобие Икаруса. «Есть такая мысль, Шпендик!» Задумчиво ответил Орк. «А почему бы тебе не проверить это, малыш?» Внезапно предложила Тюран и лучезарно улыбнулась. «Вот ведь сучка! Что ж, зато ясно, что и сама она не слишком много знает о Фронтире. Какое-то время шли молча. Наконец, Венера не выдержала. «Чего так долго, малыш?» «Сейчас, секундочку». «Да, так и есть», — твердо произнес я и замолчал, раскладывая по полочкам в голове полученную информацию. В этот момент чуйкой не пользовался, так что цепляться ко мне было не за что. Однако Тюран, похоже, сгорала от любопытства и не думала это скрывать. «Малыш, мне заставить тебя говорить? Или ты сам расскажешь, что смог узнать?» «Сам расскажу» ответил я, решив опустить обращение госпожа. Произнести его искренне и без иронии у меня, скорее всего, не получилось бы. Это место создал какой-то разумный, точнее, придал этой части фронтира форму города. Он же затем и поместил сюда, так скажем, горожан. В мире, откуда скопирована форма, такого разнообразия раз не было. «Что ты такое говоришь?» — удивленно выпалила Дита. «Что за разумный мог сотворить подобное?» «Это невозможно!» «Может быть, какая-то особая индивидуальная способность?» Предположил до сих пор молчавший гераар -даар. «Либо ты соврал». Я пожал плечами и спокойно ответил. «Верить мне или нет, решать вам». Эльф тут же взглянул на Тюран. «Малыш говорит правду» произнесла богиня. Заметив мой удивленный взгляд, она усмехнулась и указала на тоненький черный браслет, украшавший ее левое запястье. «Ложь бы я распознала». «Ну, так кто этот разумный?» «Я не знаю», — честно признался я. «Точно не бог, демон или ангел, а также кто-то из представителей других известных мне раз». «Вот как!» Лицо Тюран мгновенно посерьезнело. «Очень интересно». Чего-то подобного и стоило ждать. Давящая тишина вновь навязалась к нам в спутнице. Все слышали наш разговор, и теперь у каждого было о чем подумать. Правда, обстановка все меньше располагала к раздумьям. Местных стало слишком много, и нам приходилось постоянно лавировать, чтобы не касаться их. «Мама!» — негромко, но возбужденно проговорила Дита. «Кто этот разумный? Чего ты ожидала?» Любопытство и тревога пожирали наследницу. Тюран задумчиво посмотрела на нее и ничего не ответила. Через пару минут на перекрестке мы повернули направо и увидели метрах в ста от нас бетонные стены, над которыми возвышалось длинное серое здание. «Госпожа, это и есть университет!» Орк остановился. «Всем стоять!» — велела глава клана. Если замереть на одном месте и свести свои телодвижения к минимуму, то местные жители в тебя не врежутся. Они словно чувствуют статичное препятствие и обходят его. Поэтому нам никто не мешал проводить совещание. Хотя совещание — это громко сказано. На деле же речь моей невесты свелась к тому, что где-то в этом университете скрыт источник великой силы, столь необходимой клану. Но где именно или как он выглядит, никто не знает Также богиня не сочла нужным рассказать, откуда она вообще получила сведения об этом месте Единственной полезной информацией во всем ее выступлении было указание, что когда мы приблизимся к стенам университета на 5 метров, появятся враги и тут же атакуют нас Дальше Тюра озвучила план действий Если в двух словах кто-то отвлекает, кто-то прорывается внутрь Что ждет внутри, неизвестно, так как группе Петрогороса раньше не удавалось пройти дальше стен. Венера уточнила у меня, считает ли моя способность этот простой план правильным. Я ответил, что считает. Тогда выступаем! скомандовала богиня и повернулась к своему среднему мужу. Герардар, -да первый рубеж на тебе. На миг эльф замер, пристально глядя в лицо супруги. Его взгляд стал холодным. Герардар -да сдержанно кивнул. «Как прикажешь, госпожа! Дружины, за мной!» Не оборачиваясь, он повел своих стражей и дружинников к стене, чтобы исполнить роль приманки. Глядя вслед эльфу, я вспомнил, как еще несколько часов назад он говорил, что тюран любит ставить перед мужчинами сложные задачи. Из-за помутнения рассудка в тот момент я не особо понял, что именно имели в виду Гераардаар и Трагорос. Тогда на задворках сознания мелькнула мысль, что Тюран избавляется от наскучивших ей мужей. Возможно, отчасти так и есть, однако вряд ли она хотела бы потерять Орка с его возможностью открывать порталы во Фронтир. И то, что старший муж недавно чуть не умер на задании, лишь досадная случайность. Сейчас он нужен своей жене, ведь если я все правильно понимаю, без него нам не вернуться домой. Не стал обращаться к Чуйке. Незачем лишний раз нервировать главу клана Венер. Уверен, впереди будет еще предостаточно возможностей воспользоваться способностью. Мы на войне, хоть и не совсем ясно, с кем и зачем эта война. Здесь всякое может случиться. «Не отставать, мышки-шпендики!» — крикнул орк, когда эльф со своими дружинниками отошел метров на двадцать. «Вы же не хотите еще и этих вот возбудить?» Он небрежно махнул рукой на жителей города. Ранее Трагор говорил, что если спровоцировать появление защитников стен и вступить с ними в бой, остальные жители города так и продолжат нас игнорировать. Но вот если после этого попытаться убежать и отдалиться от стены на 50 метров, тогда уже прознашатающиеся горожане присоединятся к догоняющим тебя защитникам и тоже станут твоими врагами. Иными словами, начав бой, не стоит слишком далеко отходить от стен, иначе защитники получат подкрепление. Гераардаар остановился метрах в четырех от условной черты, вызывающей защитников города, и обернулся через левое плечо. Эльф смотрел на Тюран, и взгляд его на сей раз был печален. «Впереди нас ждет великая сила!» — не сбавляя шага, закричала глава клана. «Осталось лишь протянуть руку и взять ее, и тогда клан Венер поднимется над другими кланами, займет то место, которого он достоин. В бой!» Богиня вскинула к небу руку, и над ее ладонью прямо из ниоткуда возник вихрь розовых лепестков. «Всем приготовиться!» — закричал Гераардаар, материализовав с помощью кольца оруженосца два бластера, один синего, другой красного цвета. Прежде я бы удивился столь нешаблонному для эльфа выбору оружия. Теперь же, после увиденного в разных мирах... Махнув рукой, Тюран отправила вихрь из лепестков прямо в стену. Едва он пролетел над головами дружинников Гераарда Ара и приблизился к своей цели, изображение перед глазами вновь дернулось. Я! Ударил по ушам оглушительный виск сотен глоток. В тот же миг вихрь из лепестков врезался в стену и растворился в воздухе. Издали я не мог разглядеть, нанесла ли атака тюран хоть какой-нибудь урон укреплению или нет. Дружинники Гераардаара вступили в бой. Защитники беспрерывно выходили прямо из стены, обретали физическую оболочку и тут же бросались в атаку. Внешне они походили на других жителей города. То же разнообразие рас, та же винтажная одежда, вот только в каждой руке необычные бойцы сжимали горящие серым цветом палки. Издалека казалось, будто они сражаются тусклыми флуоресцентными лампами. Хотя «сражаются» — не самое удачное слово. Скорее попадают под удар кого-нибудь из дружинников Гераарда Ара и исчезают. Но лишь для того, чтобы появиться вновь. И я могу быть уверен в своих словах. Я собственными глазами видел, как средний муж Тюран метким выстрелом снес голову красноволосому орку в приметном пиджаке кислотного цвета. А через секунду этот пиджак и его обладатель мелькали перед стеной, материализовавшись уже в другом месте. Моя невеста некоторое время наблюдала за битвой, ничего не предпринимая. И хоть некоторые из дружинников Ее, Трагороса и наследницы Ярились как звери и рвались в бой Никто не осмелился отступить от заранее согласованного плана И броситься на помощь группе приманки Правда, Дита даже сделала несколько шагов по направлению к полю боя. Девушке в прямом смысле слова было тяжело оставаться на месте. Я с интересом смотрел на ее обычно прекрасное лицо. Юная богиня скалилась. Стоять в стороне, когда твои товарищи бьются насмерть, ей, в отличие от ее матери, было не по душе. Наконец, Тюран собрала достаточной информации о противнике и, вновь вскинув к небу руку, скомандовала. «Все видели, куда я атаковала. Ударим в эту же точку через 10 секунд. Готовьтесь!» «Раз!» — над ее рукой вновь начал закручиваться вихрь из лепестков роз. «Два!» Я почувствовал, как все вокруг начали концентрировать прану, готовясь нанести удар. Решив от них не отставать, достал из ножен Вакидзаси и катану. «Хоть банка мне не отвечает, полагаю, позволит метать белоснежные молнии из меча». «Верно. Что ж, под шумок можно воспользоваться и чуйкой. Накопились у меня кое-какие вопросы, требующие ответов. 7, Восемь! 9, В бой!» Я не стал вкладывать йоки в удар, запустив белоснежный серп молнии и серп праны, слившиеся в единый энергетический чакрам. Вместе с огненными шарами, молниями, водяными и ледяными ударами, да прочими техниками высокоранговых бойцов, моя атака смотрелась очень мощно. По-настоящему мощно. Мы все ударили в одну точку, и на миг мне показалось, что перед стеной и вокруг нее начало плавиться пространство.